Дети. Про маминых тараканов. Эпиграф. «Сынок, иди домой! Мам, я замерз? Нет, ты хочешь кушать!» Анекдот. Классификация психологических проблем детей в зависимости от тараканов в голове матери. Как показывают 20 лет радио и телеэфиров, а также чтение публичных лекций, в России дети не считаются особой ценностью, и говорить о них народ не любит. Вот про влечение, про отношения, про замуж, про чувство вины, сколько угодно, в зале аншлаг, если лекция, и море звонков, если прямой эфир. А объявишь тему «дети», пол зала и тишина, раз за разом. У этого явления есть причины и следствия, как частного порядка, так и национального масштаба. Тешу себя надеждой, что мне удастся предупредить несчастье хотя бы одного ребенка, если я расскажу о проблемах, заложенных уже обстоятельствами его зачатия и рождения. Это такие бомбы замедленного действия, которые обязательно взрываются. Ведь существует прямая связь между тараканами в голове матери и психологическими проблемами детей, взрослых и целой страны. Начнем с предпосылок, на которых часто базируется решение завести ребенка. Скажу сразу, что единственная здоровая причина рожать детей — это хотеть иметь детей. И женщины, которые хотят детей, обычно детьми обзаводятся — при любом жизненном раскладе. Но, как известно, некоторые даже думать не могут о том, чтобы продолжить род человеческий. Принадлежность к Child Free — не капризм и эгоизм. Обычно это связано с собственным тяжелым детством, несчастливыми воспоминаниями, психотравмами. В общем, повод для отдельного разговора. Однако есть особы, которые родить в принципе готовы, но так, чтобы исключительно в браке и лучше в швейцарской клинике. А если никак не могут в него вступить, так без детей и остаются, типа не сложилось. Я предполагаю, что причина в лучшем случае в страхе ответственности. А в худшем — ребенка они не хотят, но работать не хотят еще больше. И с помощью замужества и последующего деторождения надеются навсегда решить эту проблему. То есть материнство рассматривается и как подвиг, и как работа, за которую муж ей пожизненно должен. Обычно такие женщины рассказывают, что не хотят плодить нищету и безотцовщину, что дитё заслуживает всего самого лучшего, но и главное, у ребёнка должен быть отец, полная семья, а иначе катастрофа. Возможно, они даже верят во всё это. Тем временем в неполных семьях растут 54% детей России и Европы. И я уверен, что опасность этого дела для психики сильно преувеличена. Вот не любовь и все виды насилия в семье — другое дело. А еще у меня есть знакомая женщина Люба. Она инвалид, но родила троих детей и растит их вместе с мужем. Да и без мужа растила бы. Как известно, когда человек хочет, он ищет возможности, а когда не хочет, ищет причины. Другой распространенный вариант, потому что так положено. К детям женщина ничего особенного не чувствует. Но биологические часы тикают, и гинеколог говорит, что еще год-два, и организм сдастся. да и всяческие риски у старородящих гораздо выше. То есть к ребенку она относится умозрительно. Он как бы дополняет представление о том, что именно и в какой последовательности должно появляться, чтобы можно было считать жизнь полноценной, а себя состоявшейся. Это жесткий тип «все сама-сама-сама», про который Виктория Токарева сказала, что таким женщинам надо идти на мехмат или во вневедомственную охрану. Для них главная причина завести ребенка — страх одиночества — И история про стакан воды на смертном одре. Следующий тяжелый случай «Ребенок на память». Это когда женщина рассуждает примерно так. Хрен бы с ними, с детьми, но я так люблю своего Петю. А он столь трагически женат, и нам не суждено быть вместе, так что рожу-ка я от него ребеночка. И ми-ми-ми, чтобы глазки у него были, как у папы. А там, чем черт не шутит, может, он даже от жены уйдет. Таким мне всегда хочется сказать, мадам. Малыш не сувенир. Лучше татуировку сделайте с портретом своего Пети. И последнее. Вот она не хотела ребенка, тем более ничего не планировала, и на тебе беременность по залету. Тут последствия непредсказуемы. В процессе психофизиологической перестройки организма в ком-то просыпаются материнские чувства, а кто-то донашивает плод и оставляет в роддоме. Впрочем, для ребенка поведение родителей — это всегда лотерея. Теперь о последствиях. Дамы, уверенные, что ребенок — это их большое должение и подарок мужу, самого ребенка воспринимают как проблему, которую надо решать. Они с детьми не общаются. Они занимаются уходом и воспитанием. Гардероб, кружки, школа, чтоб все как у людей. И занимаются они всем этим с избыточным усилием и усердием. Чрезмерно контролируют, опекают детей, но не от большой любви. Об удовольствии от процесса речи вообще не идет. Как вариант, перекладывают большую часть забот на няню и при любой возможности сваливают из дому. Конечно, ребенок при этом чувствует себя инструментом для манипуляций и обузой, да от него этого никто особенно не скрывает. Он так и будет идти по жизни, ощущая свою ненужность, считая, что он всем в тягость, не находя своего места в мире, не подозревая, что его можно любить просто так. Старородящие, в конце концов родив, ведут себя как законченные невротики. Мысль о том, что ее ребенок — это отдельная самостоятельная личность, этой личности надо дать возможность дышать хотя бы иногда, кажется им выдумкой новомодных психологов. Это же ее собственный ребенок. Такие матери требуют внимания к себе, не отпускают от своей юбки, но не потому что боятся за ребенка, а потому что боятся за себя, так как во главе угла этих отношений страх перед старостью, одиночеством и смертью. Он — это все, что у меня есть. Если 15-летний сын приходит не в 10 вечера, а в 11, он обязательно слышит, что мать обзвонила все морги и сама уже готовится умереть, накапайте ей волокордину. Собственно, вся жизнь ребенка — это как бы подготовка к маминым похоронам, в процессе которой он слышит, что мама посвятила ему лучшие годы, а могла бы, но поставила на себе крест, хотя такой мужик замуж звал, а ты неблагодарный и прочее, такое же безумное. В кого вырастает такой подопытный? В крайне не самостоятельного неуверенного в себе инфантила, полного чувства вины перед матерью и каждым встречным. Романтические девушки, рожающие на память о любимом, частенько потом не знают, как бы забыть того мужчину, имея перед глазами столь яркое напоминание. Память уходит, а ребенок остается и раздражает, особенно когда-то с желанной похожестью на отца, с его бесстыжими глазами. Появляется уже и новый партнер, муж, любовник, а тут под ногами болтается сувенир от прошлого неудачного романа. Происходит классический перенос, и такие дети слышат в свой адрес, что они такие же дебилы, как отец, также неаккуратно жрут, как отец, также тупят и также не умеют одеваться, импровизировать можно долго. Результат здравствуй, неприкаянность и опять же чувство вины. К чему я это все? К тому вроде очевидному выводу, что ребенок не может быть ни средством, ни инструментом, ни способом решить ваши проблемы. Сначала их надо решить, и только потом обзаводиться детьми. И рожать только, когда вы этого действительно сильно хотите, потому что ребенок — это для счастья. Но только в том случае, если счастлива сама мать. Но, к сожалению, обычно у нас все наоборот. Как вы думаете, откуда в наших людях такая готовность подчиняться, унижаться, смиряться, терпеть лишения? Из семьи, конечно.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 Они обязательно проявляются, усугубляются и так или иначе рикошетят о ребенка. А он даже не понимает, что не виноват и вырастает с покореженной психикой. Некоторые думают, да, у меня есть свои заморочки, но я не позволю им отразиться на малыше. Я читаю много красивых книжек о воспитании, психологии, раннем развитии и буду все делать правильно, милые мои, невозможно! Невозможно изменить свое поведение, не избавившись от неврозов и комплексов. Нельзя побороть себя, нельзя заставить себя делать это и не делать того, реагировать так, а не эдак, если внутри вас застарелая психологическая проблема. Невротики не в состоянии контролировать накатывающие на них эмоции. Гнев, обиду, разочарование, тревогу, страх, и обязательно переносят их на того, кто все время рядом и полностью от них зависит. На своего ребенка. и делают невротика уже из него. Да, не специально, но от этого не легче. Теперь про норму. Психически здоровый родитель счастлив проводить время со своим чадом. Он не зацикливается на его еде, одежде, учебе и не столько занимается уходом, сколько общается, строит отношения, разговаривает обо всем на свете, с удовольствием наблюдая, как растет и формируется новая личность. Он уважает индивидуальность в своем ребенке. потому что и сам является личностью с большим кругом интересов. И у такого родителя ребенок не заболеет, если промочил ноги или не съел горячее. От таких родителей не скрывают двоек, их знакомят с друзьями и подругами, с ними дети делятся проблемами и радостями. Но, к сожалению, здоровые отношения не являются темой нашего разговора. Мы о нездоровых. Начнем традиционно с мам. В зависимости от того, что происходило в их собственном детстве и прочих индивидуальных особенностей, получаются такие, к примеру, проблемные типы. Первый — агрессивная мать. Второй — депрессивная мать. Третий — тревожная мать. Четвертый — контролирующая мать. Пятый — опекающая мать. Если вам кажется, что вы и есть все эти типы вместе взятые, то вы ошибаетесь. Это далеко не все разновидности, но описывать все и книги не хватит. Но что-то все равно доминирует. Выбирайте. Первый. Агрессивная мать и специально, и намеренно пугает ребенка самыми разными способами. Шлепает, бьет ремнем, может и по морде заехать, конечно, орёт страшным голосом, закатывает истерики с битьем посуды и порчей другого имущества и причинением ущерба себе и окружающим. Характерное выражение. Сколько можно говорить? Если ты еще раз, ты у меня сейчас дождешься. Ты что, тупой? Ты что, больной? Мое терпение кончилось. Результат. Дети вырастают либо в таких же агрессоров, либо в трусов, и то, и другое от страха. Они подавлены, не принимают и не любят себя, причем сильно. Если мать мальчика совсем уж перегнула палку, то он навсегда теряет доверие к женщинам, а то и вовсе становится геем. Второй — депрессивная мать. Это апатия, постоянная усталость от ребенка и, как следствие, полнейшее нежелание и невозможность нормально с ним общаться. Часто это проявление послеродовой депрессии. Мать хочет заняться собой, прилечь, отдохнуть, а то и вообще целый день не может с кровати встать. Женщина чувствует себя запертой в этой ситуации, неподдельно страдает и срывается опять-таки на ребенке. Характерные выражения — отстань, иди уже сам поиграй, «Видишь, маме плохо. Видишь, у мамы сил нет. И мое любимое, ты чего так рано пришел?» Результат. У ребенка нет самого главного, базового для благополучия фактора — поддержки со стороны матери и чувства безопасности. Такие дети болеют от недостатка тактильного контакта, прикосновений, объятий, повзрослев, постоянно ощущают неуверенность, ненужность и неуместность в этом мире. Склонность к депрессиям тоже наследуется. Третий тип — тревожная мать. Тревожность в данном случае одна из самых серьезных проблем и по последствиям, возможно, даже страшнее, чем агрессия. Но уж точно не легче. Это мать, которая стоит или лежит в конце ледяной горки, широко раскинув руки с целью поймать ребенка вместе с санками. У тревожных все в жизни по часам. Питание исключительно правильное, здоровое, сбалансированное дальше некуда, а при легком ветерке или простуде Ребенок закутан, как в стихотворении «Это кто накрыт в кровати одеялами на Такие мамаши — главные пациентки кардиологических клиник. Инфаркты и инсульты их преследуют. Характерные выражения «Я боюсь», «Мама переживает», «Не лезь», «Не трожь», «Не связывайся», «Отойди оттуда». Результат, так как ключевые слова в лексиконе матери «Я боюсь», ее страхи безо всякого НЛП ложатся в голову ребенка. Всем своим поведением мать внушает ему, что мир — это сплошная опасность. Жить страшно. Люди вокруг только и думают, как навредить. Он вырастает запуганным, недоверчивым, неприспособленным, тепличным цветком. А страх перед жизнью — самый большой тормоз для взросления развития личностного роста, да, собственно, для самой жизни. Четвертый тип. Контролирующие матери боятся не всего подряд. Нет, они боятся, как бы что не вышло из-под контроля. И ведь искренне уверены, что контролировать можно все. главная бдительность. Что с ними происходит, когда оказывается, что это не так? Полное крушение мировоззрения. Свобода ребенка контролирующей матери жестко ограничена. У него нет свободного времени. Он гуляет только в тех углах двора, которые видны маме из окна. Перед контрольной его будет на 40 минут раньше, чтобы повторить пройденный материал. Его дневник изучают с лупой. Мама его портфель не проверяет, она собирает его сама. Характерные выражения «ты куда?» «Ты зачем?» «Почему я не знаю?» Результат. Привыкнув, что над ним всегда есть вышестоящее начальство и контроль, ребенок вырастает без инициативным виловатым, Часто он вообще не может двигаться без поводка, без ценных указаний, инструкций. Ему всю жизнь надо будет посоветоваться, опереться на чье-то мнение, на чью-то поддержку и силу. Своей у него нет, либо она подавлена. Тревожные отличники и перфекционисты оттуда же. Кстати, чрезмерный контроль и недоверие со стороны родителей также могут стать причиной наркомании у детей. Пятый тип. Опекающая мать. Излишняя забота, гиперопека, желание все сделать за ребенка типично для тех, кто посвящает семье всю себя. У таких мам нет других интересов и дел, только уход, кормежка, глажка трусов, стирка носков. В ребенке заключен весь смысл жизни. Анекдот в эпиграфе — это про них. Их малыш никогда не заправлял постель, не мыл посуду и даже не ставил ее в раковину. Не мылся сам до 15 лет, не знает, как выглядит детский лагерь. Да и вообще, как выглядит мир, если его за руку крепко не держит мама? Характерные выражения. «Будешь компотик», «ты сменил маечку». Если с тобой что-то случится, мама этого не перенесет. Результат. Вырастая, гиперопекаемые дети оказываются полностью беспомощными во взрослом мире. Они отказываются или не могут покинуть родительское гнездо. Не умеют принимать самостоятельные решения. не в состоянии создать семью, потому что как бы остаются детьми и часто так и живут до старости с мамой. С папами ситуация такая. Где-то 90% российских пап считают, что деньги — это и есть их вклад в семейное строительство, а заодно и воспитание детей. Называется «вырастет, я возьму его на рыбалку». Иногда они спят в кинотеатре, пока дети смотрят мультик. Это все. Время от времени, когда им говорят «иди разберись», они берут в руки ремень и, как им кажется, разбираются, будто охранники в ночном клубе. И ладно, если мужчина в семье — это такой Кутузов, спящий на военном совете. Хуже, если между мамой и папой появляется напряжение, начинаются разногласия, которые они не могут разрулить и выплескивают на ребенка. Внешне это выражается в том, например, что они громко спорят «закалять сына или одеть потеплее». Отдать на футбол или на скрипку. Пусть доедает или не надо его пичкать. Даже не сомневайтесь. Когда в отношениях родителей гармония и мир, по всем вопросам они сначала договариваются между собой, вместе принимают решение, тогда мир не нарушается и для их детей. В противном случае родители играют в следователей, в плохого, отец придет, он тебе покажет, и хорошего, но мама-то у нас добрая, она разрешит. Пытаются манипулировать ребенком, чем раскалывают его мир пополам. чему я все это? Если вы узнали себя в ком-то из перечисленных материнских типов и заинтересованы в благополучии ребенка, то со своими тараканами хорошо бы начать разбираться. Примерить все эти ситуации на себя, признать, что это патология, и работать над ней до полного искоренения. Хотя порыдать, почувствовать себя сукой и плохой матерью, посамобичеваться, утереться и продолжить в том же духе, оно, конечно, проще. Вы поймите. гневливость, склонность к депрессиям, обидчивость, властность и прочее — все это еще не так страшно. Страшно, если вы это знаете за собой, прекрасно осведомлены о последствиях, но ничего при этом не предпринимаете. Тут еще вот какой подвох. В нашей стране сохраняются черты общинного мышления. Другими словами, главное, что скажут люди. И мать во многом ориентируется на то, как ее сын или дочь выглядят со стороны. одета ли в чистое, вымота ли уши. Ей важнее видимость, внешность, а не взаимопонимание, гармония в отношениях с ребенком и его здоровая психика. Эти костюмчики с галстуками, эти платья чуть ли не с кринолинами на трех малышах — это же ужас. Нарядная упаковка. Отсюда же и адские скандалы из-за пятна отмороженного, перепачканных джинсов и дыркин колготках. А что, собственно, страшного во всем этом? Правильные мамы. Ответственно заявляю, что ущерб от ваших истерик по поводу драных кроссовок, немытого яблока или хождения без шапки гораздо серьезнее, чем опасность заболеть от переохлаждения или инфекции. Расслабьтесь же и берегите нервы, свои и детские. Но чаще всего, смутно осознав проблему, что уже хорошо, человек начинает переживать, обещать себе исправиться и больше так не делать. но и обязательно заморачивается чувством вины, куда ж без него. Но, друзья мои, чувство вины — это не любовь. А ребенку нужна именно она, причем в чистом, незамутненном истериками виде. И если вы часто доводите ситуации в семье до крайности, а именно до скандала с последующим бурным примирением, покаянным рыданием, извинениями и объятиями, это невротический кошмар и больше ничего. Единственное, что тут можно сделать, отказаться от мысли, что во всем виноваты обстоятельства. Муж-придурок, капризный ребенок, свекровь или ваша собственная мама признать, что все дело в вас самих и пойти к специалистам. К психологу, если проблемы у вас поведенческие, и к психиатру, если клинические. И не надо вот этого вот «я что, ненормальная?» Ненормальная, если оставите все как есть и продолжите с энтузиазмом уродовать отпрысков. И достойно уважения, если постараетесь все исправить. Если не ради себя, так ради детей своих.